От саней избавились минут через 15, когда окончательно потеряли представление, где собственно находимся. Снег к этому времени валил просто стеной, мохнатые снежинки высокими шапками оседали на крышах разной степени заброшенности цехов, и ничего не удавалось разобрать даже в паре тройки шагов. Но будем надеяться, в такой снегопад нас никакой следопыт не разыщет. Я вытащил из подлавки ранец, продел руки в лямке и первым вылез из саней. Витрицкий достал откуда-то принадлежавшее Сансанычу свернутое одеяло, а на как истинный джентльмен, помог перебраться через борт, обхвативший его за шею Веря. "Обожди", остановил я Николая, который уже собирался хлыстом стегануть покрупу лошаденку. "Сначала проверю, не пометил ли нас кто". В смысле не понял Николай, но хлестать конягу все же не стал и вместо этого сдернул скозил накидку. "Магические метки проверю", говорю. Я закрыл глаза, и снежная пелена тут же отодвинулась. а на сером фоне замерцали не яркими огнями три ауры. Необычные, надо сказать, ауры. У Напалма она так и стреляла оранжевыми искрами, у Витрицкого будто скисшее молоко пошло блеклыми сгустками, а у Веры была пронизана едва заметными темно синими нитями. Но никаких маячков ни на ком точно нет. О странности Да кто в наше время абсолютной нормальностью похвастаться может? Живые же люди. Все, ходу. Обижена заржавшая лошадка с места взяла неплохой старт и почти сразу же растворилась вместе с санями в снежной пелене. Будем надеяться, подберет кто рачительный. Да даже если и в конюшню центрального участка вернется. ничего страшного. Ты идешь? Напал мы Николай подхватили Веру под руки, но остановились возле выломанных ворот в высоком заборе, дожидаясь меня. Створки то ли засыпало снегом, то ли кто-то использовал в подсобном хозяйстве, а за покосившимися бетонными плитами едва проглядывала какая-то постройка. Догоню. Крепко сжав рукоять ножа, я принялся медленно и осторожно разглаживать пошедшие от нашего появления по магическому полю вибрации. Гимназисты, ребята прошаренные, Но теперь и им нас не выследить. Жаль, не догадался раньше таким образом следы замести, но кто же знал, что при помощи ножа управлять магическими потоками так легко будет. Ох, не для душегубства клинок предназначен, ох, не для этого. Медленно пробиравшиеся по высоким сугробам парни аккуратно поддерживали девушку под руки, и мне удалось нагнать их еще до того, как Напалм сотворил маленький огненный шарик. И пустил его дрейфовать в темный дверной проем ближайшего к дороге трехэтажного бытового здания. А и правильно. незачем в самую глушь забиваться. Там нас с таким же успехом, как и здесь, отыщут, если наследить умудрились. Нету там никого. Я спокойно забрался внутрь и завяз на замещённой снегом лестнице. А откуда знаешь? Пироманту усилием воли отправил магический светильник вперед. вперёд. Отверблюда. На мгновение вопрос поставил меня в тупик, но я тут же сообразил, что все это время так и продолжал воспринимать мир при помощи внутреннего зрения. Есть у меня кое-какие способности, если не заметил. Заметил, заметил. С натугой задышал на поднимаясь по лестнице с верой на руках. Николай страховал его сзади. Сейчас устроимся и расскажешь. Я только усмехнулся и начал подниматься на третий этаж. Да, уж, пожалуй, без объяснений обойтись не получится. ладно, нам бы еще что-нибудь для ночлега пригодное в этой хибаре отыскать. А там отбрешусь как-нибудь. Первый раз, что ли. Тем более и заготовки уже на других отработанные в загашнике имеются. Остановиться мы решили в комнате, в которой раньше размещалась то ли раздевалка, то ли еще какое техническое помещение. Окон, по крайней мере, в ней не было, и снега почти не намело. Немного, конечно, сквозняками натянуло, но это мелочи. Все не под открытым небом в сугробе ночевать. Помоги, подозвал меня Николай, пытавшийся завесить накидкой дверной проем. Коль, может, в вере его, отдадим?» – предложил я, одного одеяла мало будет. Нет, мальчики, не надо, отказалась девушка. И так сойдет. Зато без сквозняков. Как скажешь. Буркнул Пирамонт и при свете изрядно уменьшившегося в размерах огненного шарика начал изучать названия имевшихся в аптечке препаратов. Держи, под язык Сонь». Это еще что? лизнула оранжевую пилюлю Вера. На общеукрепляющее. На пальму брал с таблетками. Здесь, кстати, и экомак есть. Будет кто? Подумав, я решил отказаться. А Витрицкий проглотил таблетку и тут же отправил в рот пригоршню снега. Горло простудишь, предупредила его девушка, но Коля лишь пожал плечами и, усевшись на корточки, прислонился спиной к стене, кафель которой был изрисован большей частью нецензурными надписями. О, зацените, что здесь есть, обрадовался вдруг копавшийся в аптечке пиромант. Морфий, пошутила озябка, передернувшая плечами Вера. Лучше, расплылся в улыбке напалм. Малый набор для выживания, а в нем вуаля! термолист, на нашу конуру должно и одного хватить. Если не хватит, мы на тебя рассчитываем, лукаво прищурилась девушка. Так, давайте проведем инвентаризацию, предложил я, наблюдая, как пиромант разглаживает на стене лист фольги размером с половину ватмана. Мне-то как ни странно, ни капельки не холодно. От шока видно еще не отошел. Что, сколько и почем? В смысле, зачем нам это с собой тащить? У меня только жезл свинцовый хоз. Как следует, прикрепив термолист к афилю напал моторвал один из его углов, и фольга тут же раскалилась до красна. Сколько там зарядов без понятия, но вещь в хозяйстве полезная. Вера, уселся я на ранец. А с одним рожком дыракол не использованный. Для снайперской винтовки десять патронов осталось. Вера протянула руки к легонько потрескивавшему термолисту. Эх, нам бы их патруль. Но слишком уж дороги, заразы, даже роти дальней разведки не выделяли. Считаю, дальше ее с собой тащить смысла нет, решил я. "Как-то нет", возмутилась девушка. "И вообще, давай сначала определимся, что мы дальше делаем". Я уж молчу, что кто-то нам чего-то рассказать обещал. Не отвлекаемся, не пошел я у нее на поводу. "Николай, КСУ с тремя рожками, два пистолета и пять обоим на 18 патронов. Начал перечислять, оказавшийся самым запасливым из нас парень. Вчера с одним аккумулятором. Всё вроде. дай одну, попросил я, и сунул герзу завере. Держи на всякий случай. Спасибо. Девушка взвесила в руке вытащенный из кобуры пистолет. Не, за что пользуйся на здоровье, хмыкнул я, решив оставить себе ГШ-18. Уж не знаю, как он в деле, но в руке лежит очень неплохо, да и весит чуть ли не в два раза легче гёрзы. У меня ружье, пистолет, чарамёт и пара чародейских гранат. Смотри, Коля, могу аккумулятором с закатным муаром поделиться. Давай, протянул руку тот, и я швырнул ему оправленную металлом пластину горного хрусталя. Ну, а теперь подобьем бабки. В смысле, удивился пирамонт. Вроде все подбили уже. На личности, говорю, у кого сколько есть, колитесь. Я упер тайгу прикладом в пол, и оценивающий ее оглядел. Да уж, с такой бандурой по форту таскаться себе дороже. У меня голяк заявил пиромант: "Если нет в кармане денег, привяжите к попе веник". Ни копейки нет. Похоже, какой-то из подсунутых напалмом вере лекарств имел успокаивающий эффект, и теперь она с трудом боролась со сном. Ну, я насобирал чуть-чуть. Будто против воли признался в мародерстве Николай. если рубль серебром наберется, хорошо, максимум полтора. Вот и здорово успокоился я. На первое время хватит, а там видно будет. Ну так что, какие у кого вопросы? Куда ты нас второвил на этот раз? С трудом преодолевая сонливость, пробормотала Вера. Не я никуда. Мне даже врать не пришлось, отвечая на этот вопрос. Более того, только из-за меня нас решили не обвинять в убийстве Бергмана. «На кого дело повесили, встрепенулся вроде бы дремавший Витрицкий. На уродов. Так что от бунта мы только выиграли, усмехнулся я Николаю и обнажил синий с зелёным узором клинок своего ножа. Помнишь? Да, медленно кивнул, напряженно рассматривавший лезвие Витрицкий. Дело в этом ноже. Меня подрядили его найти. Вас дали в помощь. Нож мы нашли. Вот только нежелательные свидетели никому не нужны, и нас списали в расход. А ясновидцев, как и очевидцев, во все века сжигали на кострах, хрипло пропел Напалм. И чем эта железяка так ценна? зевнула Вера. Да хрен ее знает, не совсем, чтобы соврал я. Так душой покривил Вообще-то это что-то типа инструмента для работы с магическими потоками высокой мощности, а не нож. Применение у него может быть самое разнообразное. Хватит мозги уже полоскать, пожаловалась девушка. Давайте решать, что дальше делать будем. А что там решать? вскочил на ноги пиромант, Валить из форта Фортанада. Здесь нам ловить нечего. Какой прыткий, скривил губы в какой-то непонятной хмылке Витрицкий. Мы мало того, что в розыске, Так ещё и осадное положение в форте. Есть у меня знакомые, как-то без особой уверенности в голосе пробормотал Пироманд. Знакомые это хорошо. Глядишь, чего и получится, поддержал его я. Погранцов в форт перевели. Через них тоже эту тему попробую пробить, но это все теория. Сейчас главное найти нору, в которой можно на несколько дней забиться. А чем тебе тут не нравится? удивился Коля. Всем отрезал я, особенно тем, что в первую очередь нас будут искать именно здесь. Да и условий для проживания никаких. Не говорю уже, что мотаться из промзоны и обратно незамеченным практически нереально. Что ты предлагаешь? Пиромант поправил свалившееся с плеча заснувшее Верой одеяло. Снять хату где-нибудь в Китае, оттуда и до юго-восточных ворот недалеко, и искать нас там не должны. Вопрос в деньгах обринчал монетами в кармане Витрицкий. На первое время нам твоих трофеев хватит, а там видно будет. Если получится из форта выбраться, проживем как-нибудь. Да нам снять-то надо будет на пару дней всего. Пиромант стянул слысены шапку, и в самом деле воздух в комнате заметно прогрелся. Вот и замечательно. Я встал с ранца и вытащил из него сложенную карту. Тып фигней не занимался, остановил меня напал Я тебе невеликий маг. Круглые сутки освещения поддерживать. Да ну. Посмотрев на изрядно потускневший огненный шарик, я с сожалением убрал карту обратно. «Чё получается? Мы тебя зря супермагистром кололи. Почему зря надулся пиромант? Я сейчас о хо только выдохся. И при этом заметь, весь день без стимуляторов. Без курева, что ли? Подколол его начавший устраиваться на ночлег Квитрицкий, который с каким-то остервенением сорвал с рукава пуховика красную повязку. Ха-ха-ха, как смешно! Все схватились за животики. Не оценил шутки Напалм. Тряпку не выкидывай, пригодится еще». Как знаешь, пожал плечами Коля и кинул красную повязку мне. «Уберешь в ранец? Уберу. Я начал аккуратно отпаривать собственную повязку. Так говоришь, светильником работать не желаешь. Нет, отказался пиромант. Баньки пора. Кто первым дежурит? Чур я. Не надо. Почувствую, если что. Мне пришло в голову, что опытный гимназист сможет легко преодолеть выставленную мной защиту, но за каким лешим его сюда занесёт? Нет, в такую вьюгу можно спать спокойно. Как знаешь, на прислонился к стене рядом с раскалённым термалистом. А вот так и знаю, потянулся я. «Ты как себя чувствуешь вообще? да нормально, понизил голос Пиромант. Самое главное нераскрытый потенциал теперь в себе ощущаю, как змея в новой шкуре. Еще расти и расти. Прошу у тебя. А вот я, кроме усталости сейчас ничего больше и не ощущал. Еще и ребра ломит, а правое предплечье огнем горит. Будто по самый локоть руку в кипяток сунул. И что интересно, не в избытке магической энергии дело. Мало того, что щиты почти на максимуме, так еще и нож излишки потихоньку откачивает. Никаких монет теперь не надо. Слушай, ты серьезно, чтобы из форта свалить? Все так же тихо поинтересовался Напалм. Абсолютно, честно глядя ему в глаза, соврал я. Только ещё пару моментов порешаю и сразу вбега. Какие еще моменты? Ты чего? Всполошился пироманд. Нас весь форт завтра искать будет. Тише ты, шикнул я на него. Скажи лучше как сварщик сварщику, ствол пережжёшь. Что? Ну не таскаться же мне с этой бандурой, надо обрез сделать. А, сообразил, что от него требуется парень. Тяжело в деревне без обреза. Тебе пистолета не хватит, что ли? Нет. А с муфтами что делать? Присмотрелся к ружью Перомант. Наваришь заново, скрипя сердце, предложил я. «Жалко ружье, но ничего не поделать. И приклад обрежь. Я тебе столярный станок, что ли? Возмутился Напалм. Да и в разнобой пули лететь будут. Какая разница? С пары метров не промахнусь. Сделай, очень надо. Да сделаю я, сделаю, согласился пиромант и провел пальцем по верхнему стволу. Такую длину оставлять? Жги, кивнул я. Одного понять не могу. Зачем тебе это? Пиромант второй раз провел пальцами по стволу и посмотрел на полоску раскаленного металла. Мы ж рвать когти из форта собрались. Вряд ли ты его с собой протащишь. Ты режь. У меня было свое мнение на этот счет, но делиться им почему-то не хотелось. Реешь. Так все же решил задержаться. Закончив со стволами, уставился на меня парень, совсем больной. Мне весточку надо будет передать, пожал я плечами. А там и договоримся с кем-нибудь, чтобы из форта вывели. Какая еще весточка, завелся Напалм. Ты понимаешь, что говоришь? Как ты по форту таскаться собрался? А кому сейчас легко усмехнулся я и протянул перомант ржьё прикладом вперед? У меня, знаешь ли, выбора нет. Слишком многое от этого зависит. Слишком многое? А на нас тебе насрать? Ну, конечно. Ты же у нас спаситель мира. Как же он без тебя, мир-то? Куда-то не туда тебя размотало, уставился я на разозлившегося пероманта. Какой еще спаситель мира? Да я же чувствую, что ношу тебя очень непростой. За такую голову запросто открутят. Вот и второй что-то такое намекал. Немного успокоился напал, и одним резким движением, собранных щепоткой пальцев, срезал большую часть приклада. Сразу запахло паленым деревом. А тебе как раз не мётся какие-то моменты порешать. Хотел бы кого убить, так бы и сказал. А раз молчишь, по-любому великие цели на горизонте маячат. Спасти там всех, обогреть. Это плохо? Это неразумно, кивнул он на выведенную черной краской по кафелю надпись. «Они вон, жизнь говно, пишут. А ты из за них непонятные телодвижения совершаешь". Да выбора у меня нет, вот и совершаю. Не стал я забивать себе голову размышлениями, откуда у пероманта появились столь странные мысли. Не хочу остаток жизни уродом прожить, знаешь ли. Или сдохну сразу, или нож на вакцину обменяю. Скорее сдохнешь, успокоил меня пиромант. Не знаю, насколько безболезненно, но нас за собой точно потянешь. Выбор за вами. Я взвесил в руке обрез. Муфты навари еще. Давай, забрал у меня ружьё пиромант. А по-другому никак вакцину не раздобыть. Она под каждую партию мутагена разная идет. — Слушай, — хлопнул себя полбу Напалм, — А давай тебе супермагистра вколим. 100% все пережижёт. Сам колоть будешь. Начал я обмозговывать эту идею. А ведь может выгореть. Напалма вон за полчаса на ноги поставили. А меня сейчас как ни крути, тоже к измененным отнести можно. — то же. Если только до соловаты идти. Пиромон занялся муфтами, сходишь? Первым делом пообещал я. Нет, вторым, сначала до пограничников дойду. И никаких великих свершений, пиромант положил на пол обрез остывать. Никаких, заверил его я. В самом деле, оно мне надо. Если вылечусь и из форта свалю, то и с хозяином поторговаться можно будет, и самому попытаться через границу перейти. Есть у меня подозрение, что с ножом это не в пример легче сделать. С другой стороны, если до Салавата пойду, там и весточку Гадесу занести можно будет. Вот и здорово. Потряс раскрасневшейся кистью пиромант. Замаился я от такой ювелирной работы. Спась пойду. Иди, кивнул я и неожиданно для себя полез за пазуху, вытащил из-под свитера цепочку и с трудом сдержался, чтобы не выругаться в голос. Светильник, несущих свет, потух.